Глава двадцать седьмая Ирилей Впервые моя интуиция дала сбой, но я был рад ошибиться. Если не считать первого дня, когда подручные Акифа бессовестно затягивали время, продержав нас без толку весь день во дворце, остальные наши визиты туда прошли более плодотворно. С Акифом или его советниками мы обсуждали пункты договора, и процесс шел в таком темпе, что все указывало на то, что уже к концу недели мы его все-таки подпишем. И город готовился к пышному празднику в честь возвращения святыни, в суете горожанского нетерпеливое ожидание, его ощущали и мы, каждый раз добираясь через городские улицы к дворцу тайне я надеялся, что договор мы подпишем до начала праздника. Все указывало на это. К моему удивлению, Акив по большому счету сильно не цеплялся к пунктам договора и не затягивал решение вопроса. Если и были возражения, то ожидаемые, и я соглашался на заранее оговоренные с императором уступки. Да и сам Акив шел нам навстречу без усилий с моей стороны. Все было настолько хорошо, что в душе шевелился червячок сомнений. Это же Игенбург. Здесь никогда не Бывает все просто, но если я вернусь с договором, то моя и так немаленькая слава дипломата взлетит до невиданных высот. Странно, но предстоящий карьерный взлет не кружил больше голову. Последнее время все мои мысли прочно занимала Арджанна, моя невеста, грозная воительница и трепетная девушка в одном флаконе. Убийственное сочетание видеть, как она гоняет свой взвод, подбадривая воинов ядренными словечками, и чуть позже ощущать, как то это в объятиях самозабвенно отзываясь на ласки. Я помню наш первый поцелуй и ее неискушенные губы. Теперь, когда я схожу с ума на свиданиях и не могу удержаться от того, чтобы не испить сладости ее губ, Арджанна стала более опытной, отвечает уже на равных. Понимание, что это я ее научил, что это мне она так отвечает, сводит с ума. Каждый раз я с трудом ухожу от нее, шатаясь как пьяный. Какие долгие ухаживания, все чего я желаю, как можно скорее сделать Арджанну своей. Первым делом представлю ее своей семье и начнем готовиться к свадьбе. Думаю, с этими хлопотами справится моя матушка, а мы пока посетим ее родных. Арджанна давно вышла из-под опеки родственников, поступив на военную службу. И просить ее руки мне не нужно, но понятие чести требует познакомиться с ее отцом. И вот еще один день кропотливой работы с договором подошел к концу, Кив взял свиток, пробежав глазами пункты и внесенные изменения, советники замерли за это и Что ж, должен признать, я всем доволен, у меня больше нет замечаний, произнес правитель Лигенбурга. Все присутствующие издали тихий вздох облегчения, похоже, совет давно уже не собирался с утра до ночи, по несколько дней подряд. «Думаю, нам всем можно теперь немного расслабиться и выпить», — улыбнулся уголками губ Акиф, но я отметил, что улыбка не коснулась глаз. Вообще взгляд его темных глаз был нечитаем, и если на лицах советников виднелись радости и облегчения, что переговоры подошли к концу, сам Акиф никак не проявлял эмоций. Повинуясь легкому взмаху руки, застывший у дверей слуга распахнул створки, впуская слуг с фруктами и напитками. «Значит, подписываем договор?» На радостях не удержался от вопроса Тиуса, не веря своему счастью. Успешная миссия и на его карьере отразится весьма благосклонно. Император щедр на награды, когда его задания исполняют, а Игенборг был давним камнем преткновения. Я внутренне поморщился от его несдержанности. «Не стоит торопить Акифа, но тот отнесся к этому спокойно». «Лорд Ирилей, как полномочный представитель императора, можете заверить печатью договор». Он передал мне через советника бумаги. С внутренним волнением и не веря, что наступил сей долгожданный момент, я достал императорскую печать и поставил на договоре оттиск и роспись, передал договор обратно. Даран следил сияющими глазами за каждым моим движением. Слуга поставил передо мной кубок с вином, и я подавил желание выпить его залпом от едва сдерживаемого ликования. Дело стало за Акифом. Советник положил перед ним бумаги и протянул для подписи золотое перо. В тот же момент кубок появился и перед Акифом, тот задержал на нем взгляд и вязал вместо пера. «Дорогие уважаемые гости!» — обратился он к нам, и мы все подняли кубки. Империя Аздор преподнесла нам бесценный подарок. И я надеюсь, вы задержитесь в городе на празднование и разделите радость нашим народам. Верю, что наше сотрудничество будет успешным и приведет к процветанию. Сегодня исторический день, который впишут в историю обоих народов. Мы с вами творим историю с открытыми сердцами и искренними намерениями. Слова лились, как вода, но в моей душе нарастала тревога. Пусть я отлично владел лицом, но опыт и инстинкты вопили, что нужно быть настороже. И чем больше Акив заявлял о дружбе и мире, тем сильнее я убеждался, что-то не так. «Лорд Эрилей обратился он ко мне, — «дорогой друг моего дома». «Сегодня мы обмениваемся подписями, и в залог открытости и дружбы последуем давней традиции народа Игенбурга, обменяемся самым дорогим, что есть у нас, нашими женщинами». Я окаменел. Вокруг повисла звенящая тишина, а мы с Акифом схлестнулись взглядами, и в этой тишине я медленно поставил кубок, встал, не отводя глаз». «Сегодня действительно знаменательный день. Сегодня я собирался отказаться от всего, к чему шел долгие годы, но поступить иначе не мог, пусть Акиф и считал, что загнал меня в угол». «Моя невеста — свободный человек, и я не имею права распоряжаться ею или обмениваться», — холодно ответил ему. «Разве?» «Получив ее согласие и надев родовой браслет, вы всему миру объявили, что она ваша», — с затаенным гневом ответил Акиф. «Все остальное формальности. Боюсь, такой обмен будет неравноценен. У вас гарем прекраснейших женщин, а у меня лишь одна покорившая сердце», — возразил я, понимая бессмысленность своих слов. «Бесполезно сину время». Акив тщательно подготовился и все тонко рассчитал. Но стоит намекнуть, что так просто я не сдамся. Никакую другую я не смогу назвать своей женой и не оставлю здесь невесту против ее желания. Я понимаю, ваша невеста редкая жемчужина, и добровольно с такой драгоценностью никто не расстанется навсегда, потому речь идет лишь о ночи в подтверждении дружеских отношений. «Хорошо. Я передам императору, что вы желаете провести ночь с его императрицей». «Зачем тревожить императора Аздора, когда здесь есть вы, его представитель? Мы подписываем договор и скрепляем сделку. Сегодня. Или я воспринимаю все ваши заверения о дружеских намерениях лишь пустыми словами, неподкрепленными действиями? Нельзя сотрудничать с народом, не уважая его традиций». Я мог бы многое ему ответить, напомнить хотя бы о нарровом кристалле, без которого все вокруг было обречено на медленное угасание, но понимал, что это бесполезно. Ваше право. Если я вас оскорбил или не проявил должного уважения к традициям, прошу прощения. Мою кандидатуру могут заменить. Наверное, мне даже самому стоит взять самоотвод с данного поста. К сожалению, некоторые аспекты ваших национальных традиций идут вразрез с моими моральными принципами. Я едва заметно поклонился и, не прощаясь, вышел. «Надо связаться с императором и эльфийским консулом. Отдавать Арджанну я не собирался. Наверняка есть какие-то лазейки. Мозг уже прокручивал все возможные варианты. Обычи Игенборга я изучал долго, очень долго. Но это их наррова традиция. Ее не использовали уже много лет. Сильду император послал больше из желания угодить Акифу, а не по обязанности. Порой дипломату приходится принимать тяжелые решения» прозвучал в голове голос одного из моих преподавателей. «Нам приходится ловко лавировать между обычаями чужих стран и своей родиной, но помните, ваша задача — сделать все, чтобы довольными остались обе стороны». Остановился посреди круглого роскошного холла, посер лоб, стража вокруг напоминала статуи, разрисованные яркими красками. «Что делать? Что, нарвосподери, делать?» «Акиф вряд ли оскорбился. Он прекрасно понимает мое состояние и будет терпеливо ждать, зная, как важен императору этот договор и что у меня нет выбора». «Не дождешься», — прошипел я, понимая, что кулаки сжимаются сами собой. «Да одна мысль, что Арджанна и он...» «Даже мысли об измене Дырин не приводили меня в такое бешенство. Там была скорее обида, непонимание, а ревность прошла лишь задним планом». С Сарджанной все оказалось иначе. Я не готов был воспринимать даже саму мысль о том, что она сможет остаться наедине с другим. «Эрелий! Лорд!» Адорант возник передо мной преисполненный исполненной возмущении, даже бородачусь подрагивала, показывая, что ее обладатель то ли паникует, то ли злится. «Вы понимаете, что ставите все под угрозу? И ради чего?» «Я ничего не ставлю под угрозу, лорд Адорант, но такой обмен невозможен». «По их традиции вполне возможен». «Согласно их традиции, обмен уже произошел», — процедил я. Кив получил подарок. Не моя вина, что он отдал Тильду советнику. Но он явно дает понять, что не подпишет договор, пока мы не удовлетворим его требования». Я посмотрел на Адаранта и мягко поинтересовался. «А свою жену вы бы отдали? Прогнулись бы?» Работа дипломата не в том, чтобы угодить лишь одной стороне, не в том, чтобы рабски угождать всем прихотям. Есть вещи, которые чужды моему народу». Мак на миг поперхнулся, лицо чуть вытянулось, но почти сразу он взял себя в руки и проговорил торжественно и напыщенно тем тоном, что я ненавижу. «Если от этого зависит процветание и судьба Империи Аздор, то да, одна ночь ничего не значит». «Мне захотелось почему-то сейчас превратиться в орка, избить всех вокруг и покрыть трехэтажными выражениями. Может быть, такое помогло бы притушить пожар в груди?» «Я связываюсь с императором», — ответил Адоранту, отворачиваясь от него и доставая кристалл связи. «Арджанна не товар, и торговать ею я не собираюсь, в дипломатической этике говорится...» Что-то мягко ударило по голове. Перед глазами все поплыло, я успел почувствовать, как делаю два неверных шага и заваливаюсь на спину. Меня аккуратно подхватили сзади. «Лорд Эрелищ!» Голос Адаранта расплывался, как и его лицо. «Отдохните, вы слишком много работали. Я сам все устрою. И уже солдатам из нашего сопровождения. Грузите его в Паланкин!» Арджанна. «Если сегодня подпишут, то должны уехать». «Задолбалась я тут!» Арша сплюнула на плиты дворика, где мы только что соревновались, к восторгу обоих взводов. «Наррово государство какое-то, и нравы нарровы!» Я промолчала, будучи с ней солидарна. У меня с утра внутри все дрожало от нетерпения. Поскорее бы уже договор оказался подписан и уезжать отсюда, глотнуть свежего воздуха, выпустить Талиссу. Она бедняга тоже ощущала себя здесь неловко и в основном летала в саду. Я чувствовала, как у нее копится раздражение, а Ханна хотела взмыть высоко в небо, увидеть добычу и камнем рухнуть на нее, впиться когтями в нежное тело, разорвать клювом. Она все же дикая птица, а не домашняя. — Зато нашим солдатам тут нравилось. Они отдыхали, а я не мешала. Пусть, нам еще предстоит путь обратно. Мало ли, вдруг синдикат не успокоился. а Акиф может передать ответные дары, и тогда охота на нас продолжится. Так что давала парням расслабиться, но при этом каждый день устраивала разминку с оружием. — И капитан наш приуныл, — продолжала ворчась Арша. С утра до вечера в городе пропадает злой, как нар, которому самка не дала в брачный гон. Я к нему за указаниями сунулась, так наорал и ушел. Чего молчишь, птичка? Захлопнись с прозвищем, предупредила я лениво. Что я могу сказать? Реграс к тебе подкатывал, а ты с эльфом замутись ухитрилась. Как? Тебе подсказать, как мутят? Вот теперь ты захлопнись, капитан-то хоть из своих, а этот лорд мутный. «У себя все мутные, кто не в армии». Меня разговор уже начал раздражать. С Аршей мы подругами не были, а тут невольно приходилось общаться. Дианта пропадала днями во дворце, и поговорить на женской половине было не с кем. К тому же в душе все равно я сочувствовала Арше. Обидно, небось. Все могут ходить свободно, а ей приходится сидеть в четырех стенах». Время уже близилось к вечеру, тени во дворике сгущались, так что я решила вернуться на женскую половину. Скоро вернется Ирилей, и хотелось освежиться перед встречей с ним. Что-то давило внутри, не давало расслабиться, не полегчало даже после разминки с Аршей. От жары дворик вымер, разве что местные собаки бродили по нему. Наши солдаты разбрелись кто куда. Я тоже подумывала разбрестись и дождаться Ирилии. Потому, когда на горизонте появился Адорант, невольно приподнялась на локте, мы с Аршей лежали все ненавесы, где хранилось оружие. Тут еще было более-менее прохладно. «Капрал Марингл! послышался голос мага, заметившего нас. «Идемте со мной!» Напряжение внутри стало сильнее. Не обращая внимания на любопытные взгляды Арчанки, я направилась следом за Адорантом, гадая, что произошло, почему с ним не вернулся эльф. Да еще Тиусон выглядел взволнованным и каким-то взъерошенным, лишь огромным усилием воли сдерживала себя, чтобы не наброситься с вопросами. Я думала, что маг ведет меня в казармы, но мы свернули в то крыло, где разместили высший командный состав. Адорант провел меня в комнату с большим овальным столом, больше похоже даже не на кабинет, а на зал для совещаний. «На стене большая карта нашего континента». Тиусан сел во главе стола и посмотрел на меня, замершую у порога. Встал, одернул мундир, мне показалось, что он нервничает. «Присаживайтесь!» Я подошла к столу и, выдвинув один из стульев, села на самый краешек. Адаран тоже сел. «Надо же, шел такой решительный, а сейчас явно мялся и не знал, с чего начать». Кашлянул, прочищая горло, и сжал руки перед собой на столе в замок. «Капрал Марингл, вам нужно отправиться во дворец». «Всего-то? Меня Эрилей зачем-то вызывает. Не зря сегодня Силсон один вернулся». «Слушаюсь», — отчеканила я, поднимаясь. «Сядьте!» Я опять опустилась на стул в ожидании дальнейших приказов. «Как же это трудно!» — пробормотал себе под нос Тилсон и рванул на шее воротник рубашки так резко, что даже пуговица отскочила и с гулким стуком поскакала по полу. Мы вдвоем проводили ее взглядом. «Капрал Марингл, вы должны провести сегодняшнюю ночь во дворце с Акифом. Это является условием подписания договора». Решившись, четко и быстро произнес Одорант: В первый момент мне показалось, что ослышалось, но Тиусан смотрел на меня со смесью решительности злости и чувства вины. Выпрямилась на стуле, натянув на лицо безразличную маску, а в душе гадая, как к этому требованию Акифа относится эльф. Он поэтому не приехал, чтобы не смотреть мне в глаза, поручил сказать другому. Внутри разливалась горечь от предательства, но я себя одернула, до последнего не поверю. Ирилий обещал меня защитить. А как к этому требованию относится мой жених? «Полностью одобряет», — несколько поспешно ответил Тиусон с уверенным видом, чересчур уверенным. «Я вам не верю. Где Ирилий? Я хочу его видеть!» Я вскочила с места. «Сядьте, я вам сказал!» — рявкнула Дорант, и я, как подкушенная рухнула на стул, не смея слушаться приказа. «Не играет роли, верите вы мне или нет. От вас зависит договор, который имеет огромное значение для Империи». «Я с места не сдвинусь, пока не поговорю со своим женихом», — упрямо и твердо ответила на это. «Вы сейчас соберетесь и поедете во дворец Скакифу. Это приказ». Я сжала зубы, чтобы не послать мага к наровой бабушке. За нарушение приказа главнокомандующего одно наказание — трибунал. Не подчинюсь и могу забыть о дальнейшей карьере. Если не казнят за срыв договора, то уж разжалуют точно и с позором выгонят из армии. О каком-либо переводе можно забыть, как и о годах безупречной службы и наградах. Меня никуда не возьмут, даже плат смести. «Это все, или будут еще приказания?» — поднялась я с вызовом, глядя на него. «Идите выполнять!» Кипя от злости и бешенства, я развернулась и пошла к двери. «Арджанна!» — позвал он, когда я была у порога, оглянулась. «Мне жаль, что до этого дошло», — устало произнес Тилсон. «Но иногда интересы Империи требуют тяжелых решений». «Вам сказать, куда можете засунуть свои сожаления?» Он промолчал, пряча глаза, а я вышла, тихо прикрыв за собой дверь, хотя хотелось со всей дури ей шандарахнуть. «Что же делать? Я металась на женской половине, не зная, как поступить. А слушаться приказа не могу, но и ехать к Акифу немыслимо, и где Ирилий?» Последний вопрос выяснился, благодаря вернувшейся встревоженной Диантия. «Арджанна, вы знаете, что случилось с лордом Эрилием? Я только приехала и видела, как его в комнаты понесли». «Как понесли?» Он жив, потеряв голову, бросилась на улицу. «Что с ним?» — схватила за грудки целителя, выходящего из крыла, где я разговаривала с Тиусаном. «Нормально все, спит». Я собиралась его обойти, но целитель заступил дорогу. «Я дал снотворное. его сейчас лучше не тревожить». «Что случилось?» Неудачно упал с лошади, цел лишь шишка на голове. Ему сейчас нужен покой. Эльф? И упал с лошади? Я этой сказочке никогда не поверю. Сиусон. Без него не обошлось. Легок на помине. За спиной целителя появился Адорант. «Капрал Марингл? Вы почему еще не собраны? Вам пора выезжать!» «Предупреждаю, при попытке проникнуть к лорду-дипломату или сбежать, я буду вынужден применить успокаивающие средства. Не доводите... до греха!» «Нет уж, быть опоенной и беспомощной я не собиралась. Я окинула его ненавидящим взглядом. Так значит. Прорываться к Ириллию бесполезно, его накачали снотворным. Придется справляться самой, но мне не впервой себя защищать. А тебе, Адорант, теперь лучше ходить с оглядкой. Я такого не спущу». Одевалась я с особой тщательностью, насчет Корфы сомневалась дольше всего. С одной стороны, не хотелось нацеплять на себя доскомина надоевшую ткань, ставшую теперь символом Игенбурга, но с другой, по городу без нее передвигаться нельзя, если не хочешь проблем. Мне пока и имеющихся хватало, поэтому не хотя надела. А вот насчет кинжалов колебалась недолго. Все брать не стало, только один спрятала на теле. Сегодня я не собиралась быть безоружной. Когда вышла, во дворе слонялось непривычно много солдат, чувствующих, что происходит что-то необычное. Меня дожидался полонкин, возле которого стояла Дорант. Стало приятно, что при виде меня его лицо стало медленно наливаться кровью. Капрал Марингл, прошипел он. «Я, кажется, ясно выразился, что от вас требуется». «Как вы верно напомнили мне, я капрал при исполнении, находящейся на службе империи. Я щелчком пальцев сбросила невидимую пылинку с парадного мундира. И готова исполнить приказ, одетая согласно уставу». «Думал, что я разукрашусь, как Гетера, и платье на себя натяну. Накось выкуси, а если Акифу придется мой внешний вид не по нраву, может, пожелает видеть кого-нибудь другого в своей постели». «Немедленно переоденьтесь!» «Нет», — твердо ответила я. «Да и не во что, все мои платья пришли в негодность». Одолжись у соседки, или я распоряжусь, вам принесут наряд». «Боюсь, он тоже придет в негодность», — глядя поверх его головы, убежденно сообщила я. Недолгая борьба, и Тиусан сдался. Игнорируя его, я прошла как мимо пустого места, села в паланкин и отправилась навстречу своей судьбе.